Эпилог. Кабал. Золотой диск летел через самую темную часть пустоты. Джон Граматикус в последний раз шел по этим коридорам. «Куда ты?» — спросил Слаутха. «Ухожу. Все исполнено. Я закончил. Будут и другие задания. Не для меня», — ответил Джон Граматикус. «Кабал благодарит тебя за то, что ты сделал». Полагаю, это было нелегко сказать, ухмыльнулся Джон. Он прошел мимо Афтарха. Ты достиг успеха, Монки, произнес Эльдар, почему ты не выглядишь счастливым? Потому что своим успехом я подписал приговор всему человечеству. Джон, позвал Афтарх, ты идешь к внешним шлюзам, Джон? Джон грамматику спроигнорировал его и зашагал дальше. Он чувствовал, что заслужил это. Этой смерти не стать первой, но он надеялся, что она будет последней.